Летенант вскрикивал, хватаясь за топчан. Геляк клал на его лоб важное полотенце, закрывал плотнее байковым одеялом. Мечется на тонкой ножке огонек жирника, струганные бревна стен видится гелику непомерно толстыми. Круглые оконцы лоснисто-черные, видит в нем позвень свое скуластое узкоглазое жуткое лицо. Однако не боится его лица злой дух, терзает башняка. Временами башняк просыпается, облизывает сухие губы. Позвейн подает ему теплого чая и раскуривает возле печки трубку. Видя, что не спит лейтенант, лежит с открытыми глазами, Гиляк посмеивается вслух, мечтательно вздыхает. Ночь в болезни тянется нудно. Рад башняк, что позвейн бордерствует и хочет что-то рассказать. А он, ухаживая за башняком, припоминал одни веселые истории чего же не спросить, на чем смеется и теперь Геляк? Все равно хватит лейтенанту времени дремать, видя во сне детство и амурские походы. «Помнил я, как с тобой ехал на мыску Игда Николайка построить», — смеется Геляк, посасывая мундштук трубки. «Тогда думал, зачем мальчишка капитан? Невельской строгий капитан. И Дмитрий хороший капитан. А мальчишка...» Какой такой будет капитан? Плыву, байдарка, кусты смотрю, убегать хотел. Позвейн продолжает смеяться и покачивать головой. Не забыл, капитан, как в стойбище ездил. Первый раз сокой не видел. Подает голос Николай Константинович. Прибежала с мари Халат мокрые, тросы, в волосах зеленые листики, в туиске крупная матовая голубика. Сама пуглива, На рыбалке был, не забыл, пойди. Тогда Сакони твоя будки сушила, черемуху тебе приносила. Еще люди над Сакони смеялись. Да, помню. Николай Константинович с трудом поднимается на локте. Позвень спешит к нему, укладывает в изголовье полушубок. Прелесть, в Сакони, говорит Башняк, глядя в бревенчатый потолок. За стеной с просонья бормочут матросы, что-то выкрикивают стонут бескорыстная помощница наша сакони. Как ее судьба сложится? Неужели так и будет одинокой шаманкой метаться по омуру. Кирка говорит: Жениться хочу на саконе, сказал позвень. Сам капитан не хочет сакони, пускай кирка женится». Позвень замечает, что последние слова не понраву башняу. он выбивает о камень очагатрубку, и склоняется над лейтенантом. — Худо тебе, да? — Очень худо, Позвейн. — Ох, как худо! — Че болит? — участливо спрашивает Позвейн. — Все болит. Нет души и тела. Одна боль. Башняк закрывает глаза. Геляк бесшумно отходит к очагу, говорит. — Когда мур взял к себе мою жену и сынку, я тоже долго-долго в шалаше жил. Глядел, как речка бежит, хариусы плавают, утки утят водят. Думал, помру, глядел, глядел, как тайга живет, и сам потихоньку окреп. Пойдем, капитан, в тайгу, на речку, шалаш поставим, будем жить, ты да я, лес и речку слушать будем. Для башняка было заманчивым предложение туземца. Может, в голосах весеннего леса отстали бы от него смертельная усталость, апатия? Да надо срочно готовить иртыш в плавание. Командир его, лейтенант Гаврилов, еще не мог встать с постели. Принес из лесу позвейн бледные побеги черемши, выкопал в березняке на солнцепеке, принес в казарму дух дикого лука, чеснока, водил позвейн слабых на черемшовые места. Зимовщики рылись в старой траве, Выковыривали ножами целебные корешки и тут же съедали. Днем замечали, как пропадал на склонах снег, и полуденные ручьи стекали в березовые промойны залива Хаджи. В бухтах гавани заплескались, загалдели дикие утки, стремительными табунами насясь над покоренным, мертвенно посиневшим льдом. У берега проталинами шли байдары. Орочи возвращались домой с тумнина, где коротали голодную зиму. В Байдарах народу поуменьшилось, особенно детей. 15 апреля перед гаванью появился корабль.